«Ну-ка, ну-ка, ну-ка, правоверный, как тебе второе пришествие?» Человек дико визжит и принимается скакать, размахивая руками. С минуту я тупо гляжу на него, размышляя о странности здешних ритуалов, но потом понимаю, что меня приглашают выйти из храма. Приглашение становится все более настойчивым, у меня чуть не лопаются барабанные перепонки, и я решаю не прикословить». Тем более, что в мои планы не входит посвящать остаток вечности созерцанию собственного героизма. Прошествовав к двери, я задерживаюсь на пороге и получаю увесистый пинок от крикливого и мрачного туземца. Ну и правильно, нечего зря пялиться на чужие святыни. Видимо, статуя походила на оригинал меньше, чем мне сгоряча показалось. Я ускоренно покинул храм и снова прищурился. Ну, не от пинка, конечно, который пришелся совсем на другую часть тела, а от солнца, прочно забытого мною в сиреневых сумерках зала. Пора привыкать заново и к солнцу, и ко всему остальному. Когда глаза мои обрели способность видеть, я обнаружил невдалеке множество разноцветных кибиток, вокруг которых суетились Темнокожие люди в тюрбанах и халатах. А также выяснил, что под пальмами древнего Мелхского оазиса пасутся банальные овцы из десятка верблюдов. Один из них покосился в мою сторону и меланхолично плюнул. Угу. Кочевники, храм, кибитки... И стоят здесь не первый день, и не в первый раз по всему видно. Он ну, овцы, опять же, и верблюды. Раньше ничего этого тут не было. Кажется, жизнь успела сделать очередной виток. А небо? Небо-то все тоже. Здравствуй, небо. Будем привыкать заново. Четвертое. Я привыкал уже несколько часов подряд, причем привыкал довольно своеобразно. Меня сторожили два здоровенных смуглых воина со сегаями, а неподалеку бушевал расширенный совет племени. Поначалу я ничего не мог разобрать, кроме одного: чужака застали в храме великого отца Маар Харцелла, хм. а вон и храм. И своим-то без особой надобности ходить не рекомендовалось. И теперь совет племени битый час выяснял, кто я такой, откуда взялся и что положено со мною делать. Предлагалось многое и разнообразное, а я все никак не мог понять, почему они не пытаются получить ответы на свои вопросы у меня, вместо того, чтобы долго и безуспешно спорить. Правда... Пока они припирались, я успел сообразить, что говорят кочевники на одном из знакомых мне наречий племен Бану. Только вот произношение оставляло желать лучшего. Или время, или всеобщее возбуждение сделали свое дело. А некоторые выражения мне были совершенно неизвестны и, кажется, кажется к счастью. Я лежал, слушал... И привыкал. Нет, богом меня явно не считали. Да и не надо. Лишь бы им с не пришло в голову меня казнить. Или попытать для разнообразия. Думаю, в этом случае всех ждало сильное разочарование. Для роли казнимого я со своим моментом иллюзии, присущим всякому бесу, никак не годился. А так... Сколько их было судеб, масок, тех, которые я. Наконец, старейшины, вожди, жрецы, не знаю, устали от собственных воплей, так и не придя к единому мнению, и потребовали привести святотаться, ну, то бишь, меня. Суровый седовласый вождь в неприлично вытертом для патриарха халате внимательно осмотрел меня с ног до головы, Неодобрительно поцокал языком и буркнул нечто нечленораздельное. Догадаться было нетрудно. «Ты кто такой?» и еще одно слово. Коротенькое совсем. Хорошо хоть одно. Мог бы и раньше спросить. «Человек!» Ответ вызвал оживление окружающих. Как ты проник в храм великого отца племени Бану Ал-Райхан, вечного Мархарцела? Ой, ну не объяснять же им, как я туда попал на самом деле, или что я и есть великий отец марх О, ну и имечко. А? Но не хочу я быть богом, хочу человеком. Пока получится. Не помню. Не знаю, поверили ли они мне. Но бородатый доходяга с размалеванным лицом и в особо высоком тюрбане — я сразу окрестил его жрецом, засеменил к вождю и шепнул ему на ухо — Отец мар Харцел отнял память у осквернителя. Наверное, он решил, что Харцел отнял у меня заодно и слух. Но не стал я его разубеждать. Вождь согласно кивнул. — Ты не помнишь, кто ты и откуда? Вопрос был больше похож на утверждение. Мне не хотелось его разочаровывать, так же, как и жреца. — Не, не помню. Ничего не помню. — Даже как тебя зовут? — подозрительно спросил вождь. — Не помню, — привычно повторил я, поскольку еще не успел придумать себе имя. — Что ты умеешь делать? — Не знаю. Может быть, руки вспомнят. Голова забыла. Вождь нахмурился. Слишком умная фраза, особенно для святотатца, чей разум помутил гневный Марх. «Его надо наказать!» — упрямо заявил один из старейшин. «Он мне сразу не понравился. Давайте побьем его камнями!» «Он уже наказан!» — презрительно бросил жрец, садясь на циновку. «Пусть живет! Он правильно сказал. Руки вспомнят!» А работа найдется. Я посмотрел на грязных верблюдов и понял, что работа действительно найдется. Вождь снова согласно кивнул. — Похоже, здесь всем заправляет тощий жрец. Учтем. — Хорошо. Пусть остается с детьми песков Кархруфи. Мы найдем для заново родившегося имя и дело. Почти год я растворялся в терпкой, хрустящей на зубах естественности Бану Ал-Райхан. Три пыльных зимних месяца в Мелхи, три жарких перегона между оазисами Сарс и Уфр, три долгих выпаса на северо-восточных пастбищах, где уже начиналась степь, запретная для гордых и наивных детей Кархруфи, Иногда у меня создавалось впечатление, что за счет природного барьера хребтов Рамуаз с одной стороны и одуряющей жары безводья пустыни с другой, племена Бану, которые еще оставались, словно выпали из общей картины мира и не спешили вернуться. Изменчивые, девятикратные, уведенные чистыми пустотниками горожане, ушедшие бесы — и остальные пустотники — все это было где-то далеко-далеко, за занавесом горизонта, и легко тонуло в неизвестности и безразличии. Хм, пожалуй, я буду счастлив. Я искал имя и дело. Я искал того, который буду я, или хотя бы того, кем я не буду никогда. И мои новоявленные соплеменники помогали мне беззлобно, И весело. Я неумело доил верблюдец и шарахался в сторону от злобных горбатых гигантов наров, стриг косматых овец, путаясь в их курчавой шерсти, бил молотом по наковальне в перевозной кузнице фарджа, потерявшего левый глаз из-за случайной искры. И мои руки тоже были счастливы, потому что им не приходилось вспоминать прежние навыки. Ну что мог бывший безгладиатор, гладиатор бывшей Сагдийской империи, а? Это да то же самое, что прекрасно умел отец марх Харцелл на фресках Мелхского храма. Я умел убивать и был рад забыть об этом. Эти головы змеи мне не попадались, так что некому было возрождать к жизни умершего некогда бессмертного Марцела. Вместо него остались в храме статуи с бабочками в каменных руках и неловкий чужак по имени Мархри, что в приблизительном переводе значило «ударенный отцом». В дословном варианте все звучало гораздо грубее, хотя и довольно смешно. Во всяком случае, с точки зрения Бану Ал-Райхан. То небо!» Какими же мирными и безобидными были они с их широкими осягаями и устрашающей раскраской. Иногда я вспоминал все, что успел рассказать мне пустотник с перед уходом. И тогда мне становилось страшно. Чистый не обманул меня. Сумерки надвигались. Они подошли-то вплотную.